Глава десятая. Ну и дыра, протянула Мэйли, смотря на приближающийся Ушар, и в принципе я был с ней согласен. Городок не производил такого впечатления, как Кванхут или Ханду, скорее он производил антивпечатление. Это была огромная деревня, очень сильно отличающаяся по внешнему облику с городами шестого витка. Во-первых, тут все было сделано из бамбука и соломы. Сколько ни приглядывался, в окутанном туманом городе не замечал вообще ни единой каменной постройки. Причалы бамбуковые, скрепленные веревками. Дома из него же, круглые, с конусообразными соломенными крышами. Во-вторых, сам город частично стоял на воде, и добрая половина построек стояла на сваях над водой. Получался огромный причал с кучей домиков. Ну и уже оговоренный туман. Он буквально укутывал городок, мешая нормально определить его размеры. — А это точно ушар? — спросил я, бросив косой взгляд на Сэнгу. Тот виновато потупил взгляд и принялся кланяться, а затем вообще упал на колени, моля о пощаде. — Это не ушар. — А что тогда? — изумленно уставилась на капитана Мэйли. — Это Лотарху, госпожа и господин, — проблеял он. — Нам нет дороги в Ушар, нас там казнят, но это провинция Туманного Камыша, как вы просили, только в дне пути от Ушара. Я медленно достал меч. — Погоди, погоди, — остановила меня Мэйли, встав на защиту сектанта. — Пощадите, господин, — взмолился тот. — Он же привез нас куда нужно. Пусть это и не крупный город, но, думаю, мы с тобой без труда доберемся до Ушара своим ходом. Он нас обманул, — настаивал я. И тут осекся, поняв, что она сказала. Нас? Ты все-таки собираешься со мной? Не знаю, какую эмоцию я испытал сильнее. Облегчение от того, что смогу за ней присматривать, и она не решилась отправляться в одиночку с сектантами в провинцию Вороньего Крыла? Или то, что мне теперь в одиночку придется терпеть ее. Так-то хоть можно было переключить внимание госпожи на сектантов, которые плохо драет палубу. На самом деле я не собирался отпускать ее в плавание одну. Слишком рискованно. Планировал в Ушаре найти способ связаться с союзом нищих и с их помощью с ее домом Сен. Тогда я мог бы оставить ее дожидаться своих в каком-нибудь постоялом дворе. Но раз мы не в Ушаре то собирался прикончить сектантов за предательство, ведь они нас обманули, и, следовательно, доверить им Мейли нельзя. Но, похоже, она сама избавила меня от необходимости что-то делать. Только вот... — Да, мне очень хочется посмотреть на твой дом. — Что? — Что? Она невинно захлопала глазами. — Ты собралась со мной в Горуд? Именно так. — Это больше месяца пути. Если мне не изменяет память, тем веселее. Мэйли, что? Я серьезно. Думаю, главе твоего дома будет приятно принять у себя такую важную персону, как я. Погащу у тебя, пока не явится консей. Может, лучше попробуем найти в Ушаре возможность связаться с твоими. Думаю, они с радостью отправят еще один корабль за такой важной персоной, как ты. А ты сбежишь в тихую? Нет, так неинтересно. Я намереваюсь посетить твой дом с официальным визитом, так или иначе. Можешь посметь бросить меня в ушаре, но помяни мое слово, я соберу делегацию и с полным сопровождением отправлюсь к тебе. Зачем? Выразить благодарность. В этом нет необходимости. Моя честь считает иначе. Жуть, как захотелось сказать что-то вроде «это та, которая я тебя лишил», но это было бы низко и глупо. Просто Мэйли жутко утомляла. Она зачастую, как ребенок, требовала к себе очень много внимания. Излишне много. У Мару тоже изредка проскальзывали подобные штуки, но жизнь в Союзе хотя бы научила ее это подавлять. «Поступай, как знаешь», — вздохнул я и повернулся к сектанту. «Что это за место?» «Лотарху, господин!» Я поморщился и потер переносицу. Меня очень раздражала эта ситуация. Что за лот-тарху? — Это рыбацкая деревня. Они ловят рыбу и продают ее в соседней деревне. А еще это контрабандисты, с которыми моя секта ведет дела. — То есть ты привел нас к своим дружкам? Я коснулся клинком его шеи. Одно усилие, и его голова покатится по палубе. — Нет, что вы, господин, никаких дружков. Тут просто деловые партнеры, которым мы замолвим за вас слово. Я злобно усмехнулся. Вот же ублюдок, подстраховался. Я немного недооценил его и позволил завести нас в ловушку. Хотя был ли другой вариант? Я не знаю местных вод, не умею управлять кораблем. Я присел на одно колено, схватил его за подбородок и заставил поднять голову и заглянуть мне в глаза. «Хорошо, замолви за нас слово. Но вот что я тебе обещаю. «Если ты нас предашь, если выкинешь что-то, ты сдохнешь одним из первых, ясно?» «Да, господин...» «Отлично!» Я поднялся и сплюнул на палубу. Мэйли тем временем ойкнула и стрелой рванула в сторону каюты. «Я переодеться...» «Женщины...» На мне же была довольно простая легкая рубаха и штаны. Уже и забыл, когда последний раз вот так спокойно носил подобное. С момента поступления в школу ханьфу стал моей привычной одеждой, но он не всегда удобен, особенно если брать модный с длинными рукавами. Такой для боя практически непригоден. Тоже что ли приодеться? Корабль тем временем медленно подходил к городку, и его жители понемногу подтягивались с интересом, разглядывая гостей. Вряд ли сюда так уж часто являются подобные корабли, В конце концов, это же неполноценный торговый порт». Наконец мы пришвартовались, и местные спешно притащили трап для спуска. К тому времени объявилась Мейли, облаченная в роскошный шелковой ханьфу бело-голубого цвета, который словно олицетворял снегопад в зимнюю ночь. «Красиво! Я бы даже сказал излишне для такого места!» Подойдя, она обаятельно мне улыбнулась алыми губами. И когда макияж успела нанести, прошло-то минут десять от силы, с ее ухода. А я вот как выглядел, как портовый рабочий, таким и остался. Разве что меч для вида на пояс повесил. Это порой говорит даже сильнее, чем ханьфу. Если ты носишь на поясе дорогой меч, а райхор — артефактное оружие, и пусть слегка небрежное, но, вне всякого сомнения, дорогое, это заставляет с тобой считаться. — Лорды, надо было и тебя с собой забрать. Выглядишь, как горван с фермы. — Я и есть горван с фермы, — ответил я, и Мэйли осеклась, поняв, что это прозвучало очень грубо. А на пирсе нас уже встречали. Полноватый круглолицый хадван с кожей еще темнее, чем у Мора, и волосами цвета инфернального пламени. Позади него было трое воинов с алебардами, и каждый из них выше меня по возвышению. Неприятный сюрприз. Да и сам толстяк ощущался очень опасным. Полагаю, немного не дотягивал до уровня Копья Вечной Тьмы, а следовательно, пятая ступень. Но не мастер, ниже. Еще и ортодокс. Справиться с ним мне будет сложно, если случится битва, но с демонической алхимией шансы есть. Его спутники тоже были хадванами, как, впрочем, и большинство тут. Это не просто деревня. Это деревня морского народа. Первым на берег сошел сэнгу. Следом уже мы. Причем я шел так, чтобы держать Мэйли позади себя на полшага. Сэнгу, рад тебя видеть, мой мальчик, рассмеялся толстяк хадван. Где дробящий кулак? Кто эти люди? Почему паруса перечеркнуты? Дробящий мертв, ответил капитан. Как и ведьма. Это новые хозяева судна. Вот, значит как. Внешне толстяк никак не показал, что это известие его огорчило или разозлило. Он отнесся к нему с поразительным равнодушием. Сдохли и сдохли. Туда им и мы дорога. Теперь местный главарь смотрел на нас немного иным взглядом. Новые хозяева пляшущего ветрокрыла, значит. Временные. Как только наши пути разойдутся, Сенгу станет владельцем, пояснил я. «Мне не сдался ни корабль, ни команда. Теоретически я мог бы его где-нибудь продать, но тратить на это время не видел смысла. У меня и так в пространственном кармане лежали почти 10 миллионов небесных спиров Сэнгу при словах о новом владельце сразу заулыбался, но поспешно спрятал улыбку. «Правда, мне было интересно, что скажет его секта на такие карьерные перестановки? Вряд ли обрадуется» но это, по большому счету, не мое дело. «Я Мэйлин Сен из младшей ветви дома Сен», представилась Мэйли, следуя своей старой легенде. «А это мой жених Арден. Мы попали в бурю, и наш корабль разбился, а этот добрый господин и его товарищи спасли нас». Но не все желали оказывать гостеприимство, которое заслуживает госпожа из знатного дома, добавил я. Легкая угроза но не слишком явная. — Рад приветствовать госпожу из великого дома Сен в нашем захолустье. — Это лот Тарху. Я Опташурс, местный староста и хранитель покоя. Мы мирный народ торговцев и рыбаков. Продаем провизию, иногда товары, но ничего незаконного. — Разумеется, — ответила вежливой улыбкой Мейли. — Как уже сказал мой жених, мы тут лишь временно. Возможно, еще до заката мы отправимся дальше, в Ушар. — Через болото. Путь не близкий. Вам не помешал бы проводник. — В этом нет необходимости, — заверил я его. — Если необходимо, полетим на мече. — Ваше право. И все же настоял бы на том, чтобы вы задержались. Не так уж часто у нас бывают столь почетные гости. — Госпожа заклинатель, — внезапно сказал Сен-Гу, и глаза Опта при этом радостно округлились. «Это... это отличные новости!» Вот не понравилось мне, как этот Опта воскликнул. «Чувствую, мы так просто не уйдем из этой деревушки». «Вам нужен заклинатель?» — осторожно уточнила девушка. «Именно так! Сам дух спирали послал вас к нам!» — воскликнул он. «Нас донимает злой дух, живущий на болоте!» Крадет детей по ночам, утаскивая в свое логово. Может, это просто сектанты? Предположил я, и довольно многозначительно покосился на стоящего рядом с Энгу. Они таким не брезгуют. Опта на это лишь отмахнулся. Нет, в провинции Камыша сект, зато орденцев хоть отбавляй. Если тут и появляются люди вроде гончих, то это свои, и они наших не трогают. Дух это... «Злобный и опасный! Я, как главный воин деревни, пытался с ним биться!» И для демонстрации оголил грудь, продемонстрировав шрамы от очень больших и острых когтей. «И вот итог! Его не берет меч, не берут техники! Он прошел мой покров, словно и не было его! Сильный дух, старый и злой!» «И у вас нет других заклинателей, чтобы с ним справиться?» — спросил я. «В деревне нет!» В Ушаре есть, но они слишком гордые, чтобы нам помогать. Запросили столько, что наша деревня год собирать будет, а дети тем временем пропадают». «Не только дети», — вставил один из подручных опты. «Два дня назад дух напал на мою сестру и содрал кожу с ее лица. Чудом удалось отогнать его огнем. Клянусь, это не воин, это злобный дух, одержимый жаждой крови». «Простите», — сказал я им. «Но мы...» «Мы поможем», — прервала меня Мейли. Мэйли. н, Мы спешим, и не думаю, что... Если это злой дух, то я обязана остаться и помочь Арден». Она была непреклонна. «Это мой долг». «Мы можем отойти», — попросил я, не желая спорить на глазах у всех. Девушка недовольно поджала губы и отошла. Мейли, мы не можем тратить на это время». Ты не единственный заклинатель в провинции, и они обойдутся без нас. Натаниэль, ты слышал, что они говорили? Дух похищает людей. Девушка чуть не погибла, и это было каких-то два дня назад. Я не могу просто уйти после такого. Заклинатели существуют для того, чтобы уничтожать подобные проявления. Если мы уйдем, сколько еще людей погибнет? Люди умирают постоянно, каждую минуту и больше, чем ты можешь вообразить. «Но этих я могу спасти?» — стояла она на своем. «Хочешь уходить? Уходи!» И, развернувшись, решительно зашагала в сторону опта. Я вздохнул и задал себе уже привычный вопрос. «А как бы поступил в такой ситуации Мирион?» И раньше я бы получил на него вполне понятный ответ. Но теперь, когда я увидел своего учителя молодым, уже не был так уверен на этот счет. «Значит, придется нам тут немного задержаться». «Тебе не нравится, Лей?» — спросил Урат, осторожно потягивая пиалу с ароматным травяным чаем. Девушка моргнула, посмотрела на отца, после чего перевела взгляд на полную чашку, стоящую перед ней. «Нет, он очень вкусный», — наконец ответила она, Осторожно взяла ее и пригубила. Чай действительно был очень вкусным, но вся эта ситуация оставляла у нее горькое послевкусие. Урат вздохнул, слегка огорченный, подобной реакцией. Ему действительно нравился чай, нравилась умиротворенность и тишина. Он словно возвращался в далекое прошлое, когда он мог устраивать чайные церемонии со своими близкими. Подобного во владении Храмуила не было, и порой у раду сильно недоставало. Став чемпионом, он пытался устраивать нечто подобное, но тонкая культура зачастую была чужда демонам, предпочитающим что-то более простое и грубое. Сейчас они были в Кванхуде, городе, находившемся в шестом витке, у самой границы хребтов. Еще пара дней, и они отправятся во внутренние витки. Это было сложно, учитывая, что у них не было разрешения на проход. Но, как оказалось, верные Рамуилу слуги были даже тут. Они смогут организовать им проход. Лей сильно повзрослела за эти годы. Когда он видел ее последний раз, то и было не больше пяти. Сейчас же перед ним сидела взрослая девушка. Красивая, издержанная. И чем больше Урад смотрел на нее... Тем больше она напоминала ему Ханну, ее мать. Зачем ты это сделал? Внезапно спросила она. Что именно? Убил всех, предал тех, кто был тебе дорог. Спрашивая это, Лей не смотрела на него, лишь на чашку в своих руках. Тех, кто был дорог мне, я не убивал, спокойно отозвался он. Хочешь знать, почему я всех убил? «Твоя мать умерла не от болезни. Ее убили». Лейв вздрогнула и подняла голову, заглянув отцу в глаза, возможно, впервые за весь месяц их совместного путешествия. «Ее убил один из гостей внешних витков. Арго Роддей, огненный король, гость нашего дорогого наместника». «Что?» «Этот человек не менее безумен, чем я». Он искал понимание стихии огня, чтобы перейти на совершенно новый уровень, не предрасположенность или сродство, а нечто большее, единство со стихией. Но все попытки достичь этого оказались обречены на провал, и тогда он решил искать воина в той же стихии он вызывал на поединок каждого встречного воина огня, вне зависимости из какого витка тот был. И, оказавшись в нашей провинции, Он без труда нашел сильнейшего огненного воина — твою маму. Это должен был быть поединок чести, не смертельный лишь до сдачи или невозможности продолжать бой. Но он убил ее, увидел, что она, несмотря на возвышение, гораздо лучше понимала стихию и не смог сдержать зависти и обиды. — Но почему я узнаю об этом только сейчас? — Все замяли. Наместник четко дал мне понять, что для него это несчастный случай, и он не станет винить гостя, да еще такого уважаемого. Что лучше будет вообще не объявлять о поединке, а сообщить, что Ханна Досин оказалась больна. «Почему ты стерпел? Почему ты не убил его? Он же... он...» «Потому что я был слаб. Я и сам это знал. Гений, один из величайших воинов провинции...» Я был лишь муравьем перед ним. И сколько бы сил я ни вкладывал, сколько бы ни тренировался, ограничения внешних витков не пересилить даже мне. И ты пошел другим путем. Теперь Лей понимала: Мне пришлось выжечь в себе всю слабость, Лей, все человеческое в обмен на силу. И оно стоило этого? Каждая смерть, каждый миг. Но ведь они были твоими людьми. Они были верны и преданы тебе. Они были верны наместнику. Думаешь, хоть кто-то из моих советников, моих бравых воинов, знавших правду, предложил отомстить? Предложил вскрыть наместнику горло за такое? Нет. Каждый из них говорил, это печально, но такова воля духа спирали. Я остался один в своем собственном клане, Лей. Ты единственная, кто мне по-настоящему дорог. Частица человеческого во мне, которую я так и не смог отринуть. Но, учитывая все произошедшее, это было провидение. Когда я найду говорящую с мертвыми и верну ее на двенадцатый виток, то обрету не только свободу, но и силу, чтобы уничтожить род роддой. Каждого из них, начиная от самых ничтожных, заканчивая самим огненным королем. Не думаю, что мама хотела бы этого. Урат хотел возразить, но внезапно понял, что не может. Ханна действительно не одобрила бы это, но теперь это не имело значения. Цена уже была заплачена, и теперь он намеревался получить то, за что заплатил своей душой. Мор, тебе нужно отдохнуть, сказала Мия смотря как юноша водрузил на себя десятки утяжелителей. Их было так много, что воительница даже со своим возвышением вряд ли смогла бы даже ходить, но юноша же бегал, прыгал, сражался, всеми силами старался стать сильнее. «Я в порядке», — бросил тот, подпрыгнув, затем присел и снова подпрыгнул. «Нужно добавить веса». Прошло уже несколько недель с ужасных событий в день воздаяния, Когда погиб Луй, Лей была похищена, а Нейт оказался схвачен домом Сен. Ситуация была хуже некуда, и девушка сама не знала, куда бежать и что делать. Мору обещала, что сможет вытащить Нейта, но день сменялся днем, а от нее все не было вестей. И Мии все труднее становилось удерживать Мора на одном месте. Он готов был хоть сейчас сорваться и мчаться за Лей, сам не зная куда. Совершенно непонятно, каким образом тут появился безумный демон сотни звезд, считавшийся давно мертвым, и что ему нужно от дочери, но точно ничего хорошего, учитывая гибель Луя. На воссоединение семьи это точно не было похоже. Внезапно двери отворились, и в помещение вошла Мару, да еще в таком виде, что Мия ее едва узнала. На ней было роскошное дорогое ханьфу, желто-зеленого цвета, со множеством декоративных элементов. Золотые серьги, кольца, браслеты на руках. Обычно девушка, напротив, одевалась просто и не слишком любила украшения, поддерживая образ простолюдинки, у которой за душой лишь пара малых спиров. Но сейчас перед ними была дама из знатного рода во всем своем великолепии. «Мару! Слава духу спирали!» «Мы уже думали, что что-то случилось», — облегченно выдохнула Мия, и только потом заметила, что Таня одна. С ней был мужчина, примерно того же возраста, что и сама Мия, смуглый и статный. Он был из драйванов, как его сопровождающая. Из того, что рассказывала шпионка Союза, ее народ происходил из третьего витка пустынных земель, где были моря из песка. «Все нормально». «Просто нужно было уладить пару дел», — устало вздохнула она. «Мия, Мор, хочу представить вам своего старшего брата, Грейса Роддей». «Приятно познакомиться», — помахал он им рукой. «А вы, стало быть, друзья Мару. Очень рад с вами познакомиться». «И мы очень рады», — слегка рассеянно ответила Мия. «Мару, что происходит? Я же обещала помочь вам найти Лей и Нейта, вот и помогаю». Но раз в деле замешан дом Сен, мне пришлось вернуться в семью.